глава 29 николаевич отправил отряд из 9 человек на разведку бойцы справились за час и по возвращении доложили обо всем командиру я ожидал что результат будет обнародован но нет вместо этого николаевич почему-то решил пообщаться только со мной и строго без посторонних мы будем разговаривать с тобой о предстоящем деле никита ты уже должен был понять что зачистка лагеря бандитов Нет, не бандитов, а наемников. Или пусть будет бандитов, плевать. В общем так, зачистка лагеря бандитов и присутствующих там бандитов — это наша главная цель. Да, мы приехали не за тобой. То, что встретили тебя — лишь обычное совпадение. И да, мы работаем на Росса. Того самого Росса, Михаила, который твой дед и который сейчас временно пребывает в тюрьме. Но говорить мы будем не о нем... О нем пообщаемся позже, когда основное задание выполним. И это задание, казавшееся вначале пустяком, в данный момент стало практически невыполнимым. Ты ведь умный, в деда пошел, должен понимать, что к чему. «Не понимаю», — медленно качнул головой я. «Вообще ничего не понимаю. Ты ведь говорил, что вы наводили обо мне справки в городе Светлый». «И это... во что? Есть связь с Росом? Если да, то позвольте мне, я должен передать ему очень важную информ... Нет, связи с Россом у нас нет. Не сказал, а отрезал Николаевич. Громкий рык совместно с жуткой внешностью сработал как надо. Я даже вздрогнул от неожиданности. Мой собеседник, усмехнувшись результату, более мягко продолжил. Ты не один, кто хотел бы пообщаться с дедом Никита. Мне также есть что ему сказать, и думаю, по более твоего». «Увы, но пока что это недоступно никому, но мы работаем над этим, и то, чем занимаемся сейчас, напрямую этого касается». «Ты все еще ни о чем не догадался, товарищ Ермаков?» Я покачал головой. николаевич показал идеально белые зубы, скрываемые жутко сожженными пламенем губами. Так он надо мной посмеялся. А затем заговорил, «Твой дед переоценил тебя, Никита». «Нет, умолять твои заслуги я не стану, потому что это будет как минимум неправильно, ведь ты, пусть и чисто на одном везении, даже в этой реальности сумел значительно помочь продвижению нашего общего дела. Но вот думать, Ермаков, это точно не твое. Когда я сказал, что наводил справки о тебе в светлом, я не соврал, мы вправду все разведали, прежде чем ехать сюда. И можем сказать тебе спасибо, ты упростил нам работу и позволил сэкономить сутки времени». В прежние разы, когда мы нападали на подобные лагеря похитителей людей, нам приходилось сперва идти на контакт с местной полицией, вычислять информаторов, а затем уже выходить непосредственно на похитителей. Каждый раз действовать приходилось немного по-разному, но результат был всегда одинаков. Мы неожиданно обрушивались на лагеря похитителей и не оставляли от них ничего, кроме выжженной земли. Мы пытались по-всякому, меняли тактику, проделали 9 попыток, но ни разу не смогли добиться самого главного — захвата мобильной портальной установки. Большие человечки всегда быстрее. Они надежно охраняют установки и сжигают их сразу же после атаки на лагерь. Их, увы, невозможно убить издалека. И тебе, Андреич, это должно быть известно, ведь ты множество раз контактировал с обоими видами больших разумных. Вы хотите завладеть мобильным порталом, И переместиться на ту сторону, к древним, — удивился я. «Наконец-то!» — николаевич попытался улыбнуться, но вышло не очень. «Да, нам нужна рабочая установка, чтобы переместиться туда, куда уже два месяца уводят рабов. Основной командный центр основы уничтожен, глобальная система порталов больше не работает, но о победе говорить рано, потому что где-то строится резервный командный центр, и рабы нужны именно для этой стройки». «Наша задача — проникнуть на эту стройку, а затем все там уничтожить. Все одновременно сложно и просто». «Два месяца?» — я покосился в сторону своих. Но Боков говорил мне, что похищения людей начались сразу же после отключения порталов. «А это разве важно?» «Древние начали строить резервные командные центры еще до уничтожения основного». То, что основной взлетел на воздух, их наверняка удивило, потому что сразу же после взрыва скорость стройки увеличилась минимум в несколько раз. Поток рабов вырос в два или три раза. Везде по-разному, я назвал минимум. Два месяца или неделя, все одно. Похищения имели место быть, и после взрыва их стало больше. Основа покупает людей и платит за них очень щедро. Желающих обогатиться хватает. Товар будет поступать ровно до тех пор, пока за него платят. Прекратить это можно лишь одним способом. Попасть на ту сторону и убить всех древних! Освобождение рабов уже дело другое, самим бы выжить. Хлебом и солью нас там не встретят. «Чего-то непосредственно касающегося меня не услышал», — сказал я. «Мы готовы вам помочь, потому что изначально шли сюда с почти той же целью». И это чистая правда. Сам себя не понимая... Шел в лагерь бандитов, желая уничтожить его, и не видел никакого иного варианта решения этой проблемы. Во мне словно засела некая программа, которая осторожно управляет мною и при этом остается незамеченной. И это вполне может быть правдой. Что, если я все еще являюсь агентом основы? Предупредить об этом Николаича? Или не стоит? Вероятности, что меня активируют в самый неподходящий момент, никто не отменял. Мы перейдем на ту сторону портала, и затем я ударю своим в спину. Все слишком подозрительно стеклось в одну точку. Все кажется решенным заранее. Будущее будто бы предопределено. Будто идет по сценарию. Начинаю бояться грядущего. Мои разведчики доложили мне, что портал активирован, начал рассказывать Николаевич, прочитав сомнение и страх в моих глазах по-своему. «Вместо того, чтобы забрать всех людей и уйти на ту сторону, при этом не забыв поставить заряд с таймером, большой человечек решил поступить иначе. Он позвал подмогу, и подмога пришла. Нас ждут. В данный момент в лагере находится целая армия. Два десятка больших древних человечков, с десяток таких же древних медвежат и под сотню наемников, которых вы почему-то упрямо называете бандитами. И да... Еще у них есть техника, и ее значительно больше, чем у нас. Что скажешь?» Я улыбнулся. «Скажу, что вы знатно попили кровушки древним, раз они решили бросить против вас настолько серьёзные силы. И скажу, что не знаю как, но мы должны разнести там все к чертовой бабушке. Повторюсь, война до победы и точка». Николай оскалился и весело сказал. «А ты начинаешь мне нравиться, Никита Андреевич». Среди людей Николаевич, когда он объявил о подкреплении врага, недовольных не оказалось. Среди моих они были, но после того, как я объявил, что никого не держу, желающих уехать не нашлось. Возмущались, но остались. То ли желание заработать пересилило страх, то ли еще какой-то фактор сработал, выяснять не было ни времени, ни желания. Первую атаку, по предложению большинства, было решено провести максимально молниеносно. Для этого были выбраны 15 самых опытных бойцов, которых посадили на три броневика и без дополнительной подготовки отправили потрепать нервы древним и помогающим им людишкам. С быстроходной техникой у врага все плохо, скорость за нами, поэтому единственное преимущество было решено использовать по максимуму. После того, как диверсанты уехали, были начаты скорейшие сборы. Николаевич, опасаясь скорого ответа, принял решение отступить к нашему лагерю, в котором сейчас находится женщина и Пашка Кузнецов с Мусиным Булатом. Я в сборах не участвовал. Было лень. Поэтому просто сидел на походном стульчике и потягивал слегка теплый чай из термоса, который из-за сильных вмятин уже давно перестал выполнять свою главную функцию. «Дай глотнуть, Ермак!» Витя, присев рядом со мной, протянул руку. Сильно запахло перегаром. Вручив термос, я спросил. «Долго ты собрался бухать, дружище?» «Пока не отомщу». «И кому ты собрался мстить? Тем, кто убил твою мэри? Так их уже и нет в живых. Или хочешь добраться до тех, кто отдал приказы? До древних?» «Ярмак, ты мне голову делать собрался, да? Без тебя тошно, вот реально! И на свой травяной чай мне он не зашел». Термос вернулся на родину. Сделав глоток, я сказал, «Не нужна мне твоя голова, ведь А тебе не нужна месть. Сиди на попе ровно, не дергайся, мы как-нибудь без тебя разберемся. Война с древними чисто мое, наследственное развлечение. Спасибо деду». Послышался сильно ослабленный расстоянием звук взрыва. На воздух взлетело либо что-то из имущества врага, либо кто-то из наших. «Моя и века сейчас там» на время, предоставлено людям николаевича и будет обидно, если не вернется именно она. Витя, пропустив все сказанное мною мимо ушей, воскликнул. — Все, походу размотали наших. Отправил горелый ребят на убой. Горелый Николаевич словно ждал, появился откуда ни возьмись, просто мимо проходил, но все услышал и спокойно сказал. — Готов поспорить с тобой, что все мои бойцы вернутся обратно. «Догоняй, если будешь спорить!» «Ну и жуткий он!» Тихо, но при этом с круглыми от удивления глазами воскликнул Витя, когда Николаевич покинул зону слышимости. «Ермак, он ведь круче тебя. Регенерация почти как у Ракхара. Я прав?» «Да, Ракхара ему далеко, даже на одну десятую не приблизился. Но мне, да, с ним не соревноваться. Этот дядька не просто знаком с моим дедом. Он работает на него». Можно не сомневаться, что способность регенерировать он получил в командном центре основы. И наверняка с подачи Михаила Росса. Вот только мне непонятно, как они смогли обойтись без кода в ДНК. Взрослому человеку этот код не впишешь, это невозможно. Кто-то из родителей должен быть носителем кода только так оно работает, и никак иначе. «Без кода основы человека не модернизируешь?» — спросил Витя. Теперь он без конца крутит головой и чуть ли не шарахается в сторону от каждого проходящего мимо нас человека. А народу, надо заметить, слоняется немало, все-таки сборы идут. Я не очень компетентен в этом вопросе, ведь, поэтому могу ошибиться. Думаю, что модернизация регенерации до уровня той, что сейчас у Николаевича, возможно, даже без кода основы. Но, скорее всего, это будет единственная доступная способность. Уйти выше вряд ли получится. А может, все зависит от возможности организма модернизируемого человека. Ведь мы все разные. Разные, согласен. А ты, Ермак, такой один. Только у тебя есть код основы. Нет, ведь, не только у меня. Еще он есть у Владимира и Михаила Росов. Нас минимум трое, не забывай. Боков, занимавшийся размещением народов в Кунге ГАЗ-66, закончил свою работу и направился к нам. Схода объявил. «Просидели вы, и места вам не осталось. Стоячими поедете». «Он поедет стоячим, я не спорю», — я кивнул на Витю. «А мне, как все еще главному в нашем отряде, место точно найдется». Место нашлось. Сел вместо Макса в кабину Шишиги. Зубарь, обрадованный такой компанией, тут же выдал мне наши ближайшие, по его мнению, перспективы. «Нас размотает почти в сухую. Даю тебе зуб, Ермак». Зря, ой, зря мы не приняли решение вернуться в Светлый. Нам нужны подкрепления, ты это должен так же, как и я, прекрасно понимать. У тебя ведь много денег. Свяжись с наемниками, найми солидный отряд, сравняй численность хотя бы один к одному. Он что-то еще говорил, но я не слушал. Почему-то все вокруг считают, что они умнее меня. Ну как? Как люди, которые вообще мало что знают о происходящем, могут строить предположения? Вот я, да, могу строить, и не предположения, а планы, потому что ведаю, а это очень важно. Знания — они ведь сила. знанием можно вырвать победу даже у в сто крат превосходящего противника. Главное — знать слабое место. Я его знаю. Зубарь не замолчал до самого приезда в наш лагерь. Только покинув машину, я испытал облегчение. Звуков по-прежнему много, но теперь они другие, не являются направленным на мои уши бессмысленным словесным потоком. Эх, сейчас бы уйти в тишину и просто сидеть, ничего не думая. С радостью бы поменялся на денек-другой с дедом местами. Он бы за это время решил все проблемы, а я просто отдохнул бы в его персональной тюрьме. Нам нужно кое-что обсудить. Николай, уже порядком восстановившийся, поставил на моем отдыхе крест. Только отыскал бесхозный ящик, только сел на него и открыл термос. «Хорошо восстанавливайтесь, товарищ!» Я замолчал и уставился на собеседника, ожидая подсказки. «Капитан, потому что землю я покинул именно в этом звании», — ответил Николаевич. «Знаешь, товарищ капитан...» — я показал на вторую половину ящика, — мол, не стойте, присаживайтесь. Он сел, потрогав лицо, оторвал с левой щеки приличный кусок мертвой кожи и пробормотал. «Когда-то я был против всего того, что твой дедушка хотел сделать со мной. Он настаивал на модернизации, но я отказался, и тогда Рос поставил передо мной одно смешное условие. Я его принял, потому что понимал, что вероятность подобного исхода настолько ничтожна, что не случится никогда. Удивительно, но она случилась. Мне пришлось измениться, ведь я дал обещание». А затем услышал от твоего деда одну длинную интересную историю. И понял, что никакой случайности не было. Во всем был план, и автор этого плана только один — Михаил Рос. «Да, стратегом мой дед был хорошим», — согласился я. А затем, дабы попытаться узнать что-нибудь новое, добавил. Но даже он не смог предусмотреть всего и допустил ошибку. Ошибка стоила ему свободы. Увы, но Николаевич никак не прокомментировал мои слова. А затем он просто заговорил на другую тему. «Мои парни трижды атаковали больших человечков. Без потерь, что не может не радовать. Со стороны врага потери тоже несущественные, можно сказать, что их нет. Но суть не в этом, а в том, что, имея возможность провести контратаку, враг остается на месте». Древние, опасаясь ловушки, могли бы отправить по нашу душу небольшой отряд простых людей. Они этого не сделали и, похоже, не собираются делать. Ушли в оборону, доставляют порталам всевозможные стройматериалы, начали строительство укреплений. Нас не армия, но вид делают такой, будто скоро будут сражаться с настоящей армией. Что скажешь по этому поводу, товарищ Ермаков? Для начала скажу вам, товарищ капитан, что древние в оборону ушли не просто так а по причине стратегической важности этого лагеря. Или уже базы, раз там прямо сейчас затевается полноценная стройка. Моя главная догадка — это портальная установка. Скорее всего, у них стало настолько туго с оборудованием, что они собираются до последнего охранять именно этот портал. Вы не думали, что это место может быть единственным сухопутным мостом с местом, где сейчас происходит строительство резервного командного центра? Подумайте над этим, товарищ капитан. В твоих словах есть много интересного, Никита Андреевич. Порой ты кажешься полным идиотом, а порой выдаешь очень умные вещи. Николаевич вновь занялся отрыванием мертвой ткани, под которой уже успела нарасти новое сильно розовая, еще не привыкшее к агрессии окружающей среды кожи. Насчет такого примитива, как оборудование, стабилизирующее порталы, я почему-то не подумал. На Земле такие установки могли создавать даже в середине 20 века, это не было проблемой. А вот в этом мире проблемы для создания как раз имеются. Пока функционировал основной командный центр «Основы» и работали порталы, была какая-никакая, а логистика. Сейчас ее нет вообще, сейчас все максимально глухо. И надо заметить, что это прекрасно. У древних остался один-единственный портал, да и тот не между двумя планетами путешествовать позволяет. Несмотря на это, они будут защищать его по максимуму. Но нам ведь известно, что нет такой защиты, которую нельзя сломать. С этим полностью я согласен, я улыбнулся. Если мои союзники все-таки услышали меня и явятся, то силы как минимум сравняются. Есть у меня один козырь, товарищ капитан. Но, увы, мне не дано решать, когда его вытаскивать. Он слишком самодостаточный.